Глава шестая. «Ты действительно в порядке, Кресси?» «В порядке. Я прислушиваюсь к себе. Пить хочется, и голова гудит, но не кружится, так что я рискую подняться. На всякий случай придерживаюсь за ближайший постамент. Вроде бы не падаю. Не спуская с меня глаз, император быстро наводит порядок». С особой осторожностью он поднимает книгу судьбы, но артефакт больше не буянит и не дерется, обложка плотно схлопнута, не открыть. Правильно, пращуры отказались от книги. Я усмехаюсь. Отказались? Пф, да им просто сил не хватало. По крайней мере, никого до тебя книга не била. А вот это обидно. Признаваться, что сведения из книги я получила не сейчас, а раньше, я точно не собираюсь. Я пожимаю плечами и возвращаюсь к интересующей меня теме. Что насчет безликих? Один неучтенный, появился не больше полугода назад. Принять клятву могла императрица, но я не представляю, как она попала в сокровищницу. Допустим, она выяснила, как попасть в коридор, но найти лестницу нереально. Лорд-хранитель регалий предал. Остальные артефакты, на первый взгляд, не тронуты. Хорошо. Кресси, никаких самостоятельных расследований. Если бы я могла, я бы просто открыла книгу и прочитала имя Безликова, но, увы. Второй раз ожить не получится». Да и можно ли считать, что я ожила, если смерть была самой настоящей, и сейчас я осознаю себя больше попаданкой, нежели кресидой. «Конечно, пап, ничего опасного. Прямо сейчас я пойду отдыхать, хорошо?» Креси. «Что?» Я пытаюсь быть сознательной. «Хорошо, хорошо», — смеется император. Я неопределенно хмыкаю. «Прямо сейчас больше я ничего узнать не могу». А поисками неучтенного безликого пусть занимаются те, кто умеет искать. Я не солгала, играть в детектива я не намерена. По лестнице мы поднимаемся с папой вместе, а вот дальше расходимся. Он по своим императорским делам, а я обратно в покое. Как бы я ни уверяла, что я в порядке, во рту сухо, а голова раскалывается. Мне надо перекусить, выпить крепкого чаю и лечь. Или выйти... В сад проветрится, я вспомнила маршрут. По крайней мере, после удара в лоб мне больше не грозит заблудиться во дворце. Я, чтобы не идти в обход через анфиладу залов, сворачиваю в открытую, продуваемую ветрами галерею. Унылая, овеянная, нехорошей славой, обычно галерея безлюдна. Говорят, ночами здесь бродит призрак служанки, повесившийся из-за несчастной любви. Некоторые утверждают, что время от времени на третьей арке появляются обрывы к веревке без петли. «Ага, появляется», — Оля свешает. Он еще в детстве облюбовал выступ угловой башни, когда прятался от строгой гувернантки и не менее строгих преподавателей. Общее образование он получил наравне с нами. Этот же закуток облюбовала главная героиня вскоре после получения места горничной — в башне они с олисом и столкнулись испугались оба ха главная героиня вспомнила что на самом деле никакого фэнтези романа не было но все равно мысленно продолжаю называть ее персонажем олиса я как нибудь переживу а ее видеть я точно не в настроении к счастью можно не сомневаться что девочка гнет спину драя полы или в поте лица развешивает обновленные гордины в романе четко говорилось что накануне турнира слуги закончили работать глубокой ночью ваше высочество но если старшая горничная пожалуется меня уволят мими я предупрежу ее чтобы не говорила лишнего не бойся я соскучился Я останавливаюсь, как вкопанная. «Рейзан судьбоносная, это шутка? Ты издеваешься?» Из какой стати горничная отлынивает, когда все в запарке и на счету каждая пара рук? А ведь, если подумать, в романе главная героиня тоже частенько сбегала с работы, а от наказания ее защищал Олес — И в этом свете мое недовольство ленивой служанкой не такое уж несправедливое, верно? Но сейчас это не имеет значения. Я просто должна решить, что делать. Проще всего развернуться и обойти галерею по широкой дуге, но императорская принцесса, сбегающая от поломойки... Что это за шутка такая? Придется, как ни в чем не бывало, идти вперед и учинить младшему братику пару неприятных минут». Насколько злобной мне следует быть. Мое прежнее поведение больше не кажется мне правильным, однако менять привычки на ходу без тщательного размышления глупо. Так не хочется попадаться младшему на глаза. Но если я пройду мимо, он все равно меня заметит. Игнорировать — не вариант. Два шага вперед. «О, громко усмехаюсь я». Олис упирается ладонями в стену по обеим сторонам от лица девицы, а она же манно отворачивается, прикрывая белоснежным кружевным платком нижнюю часть лица и глазками стреляет. Стреляла. и Иделию я ликвидировала. Что не так с этой горничной? Текст в книге судьбы был сухой и прессованный. Я осилила меньше страницы, но этого хватило, чтобы выяснить главное — на грани гибели весь наш род. А вот второй раз, когда я читала будущее под видом любовного романа, речь шла почему-то именно о служанке. В ней нет ничего особенного, но почему она настолько важна, что книга даже ее биографию выдала? Девочка из семьи провинциального чиновника получила блестящее образование и могла бы составить счастье мелкого аристократа, но осталась сиротой и попала под опеку дальних родственников, а они — Три карманив наследство под видом заботы, пристроили ее работать во дворец. Принцесса Кресида Олис молниеносно разворачивается, что выдает в нем неплохого бойца и, словно невзначай прикрывает девицу собой. Какое унылое зрелище! Принц Олис, вы удерживаете здесь горничную, чтобы затруднить подготовку к турниру? Мне стоит ее уволить, забрать к себе или пока не трогать. «Принцесса Крисида, вы преувеличиваете?» «Хм, кажется, я преуменьшаю. Деточка совершенно не понимает, где находится и чей разговор слушает. Может быть, она считает, что согревание постели принца избавляет ее от необходимости приветствовать императорскую принцессу? Обвинение в неуважении будет абсолютно обоснованным. Я могла бы избавиться от проблемной героини по закону, но...» Но утешусь тем, что сперва следует разобраться, почему книга рассказывала мне про нее. Горничная запоздала кланяется, а до этого даже не шелохнулась. Принцесса Крисейда, девочка не хотела вас оскорбить. Ваше появление настолько неожиданно, что девочка растерялась. О, так по вашему мнению, я виновата. Как мило. Знаком я показываю героиню идти, и она бросается прочь. Я не это имел в виду, ваше высочество, спокойно отвечает Олис, когда ее топот стихает. Я прищуриваюсь. Эта девочка, неужели она настолько вам небезразлична, что вы защищаете ее передо мной? Занятно? «Ваше Высочество, принцесса Кресида, если вы злитесь, обрушьте гнев на меня, но, пожалуйста, не нужно нападать на слабых и беззащитных сирот». Вот вроде бы правильные слова, говорит, красивые, но разве я сейчас нападала на горничную? Я упрекнула ее за дело, за прогул и за отсутствие поклона. Даже не обученная этикету крестьянка знает, что со старостой следует поздороваться. «Горничную я отослала и продолжаю разговор с принцем, но он чудесным образом обвиняет меня в том, что я жестоко обидела деточку». Хм. В романе принц примкнул к заговорщикам после убийства императрицы, однако сцена, где он действительно отказывается от соучастия, не было. Был лишь разговор между ним и главной героиней. А кто сказал, что он не врал? Когда я читала, я верила, потому что мне нравилось исключительное благородство Олиса. Однако теперь я в замешательстве. Вдруг Олис на самом деле влез в заговор по самые уши, а о частности красиво врал. В этом случае убийство императрицы теряет смысл. Может, ее убили не с целью спровоцировать Олиса, а как свидетеля? Но так можно до чего угодно додуматься, до любого бреда. Например, до того, что убийство было с его согласия и одобрения. Я смотрю Олесу в глаза. В детстве мне эгоистично казалось, что сын посторонней женщины не имеет права быть сыном нашего отца, быть нашим братом. В глубине души я считала их с императрицей настоящими ворами, и некому было объяснить, некому было дать выход моей боли. Потеря до сих пор саднет хотя я научилась жить, не замечая рану. Винить ребенка в том, что от него не зависит, отвратительно, меня внутренне передергивает. Но чтобы понять ошибку, мне понадобилось умереть и прожить жизнь простолюдинки. «Неужели у меня есть повод для гнева?» — хмыкаю я. Принц на правах старшей сестренки, я дам вам добрый совет. Позаботьтесь, чтобы дорогие вам люди хорошо осознавали свое место и правила. Только представьте, если бы та девочка отказалась уважать императорскую династию при свидетелях, ее ждала бы казнь, ужасная трагедия. Я буду внимательно следовать вашему совету, ваше высочество. Благодарю. Олис отвечает ровно, без капли эмоций. Он похож на механическую куклу. То ли я ему настолько неприятно, что он полностью отстраняется от общения, то ли он идеально владеет собой, то ли судьба главной героини его не трогает. Не понимаю. В одном уверена. Как сестру он меня никогда не примет. Впрочем, и ни к чему. Хотя я больше не испытываю к нему ненависти. Сближаться я не хочу. Чем дальше друг от друга мы будем, тем лучше». Лишь бы разойтись миром. Я отворачиваюсь и прохожу мимо. Я не оборачиваюсь, но спиной ощущаю сверлящий взгляд между лопатками. Кажется, я удивила Олиса. Я возвращаюсь к себе. Толкущихся в первой комнате фрейлин игнорирую. Служанку посылаю за чаем и пирожками, а в будуаре натыкаюсь на Феликса. Подай мне воды. Я падаю в ближайшее кресло. На галерее на открытом воздухе мне было легче, а сейчас голова снова разболелась. В результате просьба получилась грубой, но могу себе позволить. Феликс наливает из серебряного графина и послушно протягивает стакан без тени недовольства. «Ваше высочество, спасибо». Феликс выгибает бровь, но ничего не говорит, чему я бесконечно рада. Перекусив, я падаю в постель без сил. Мне бы полчасика подремать, затем я встану, пойду в свой рабочий кабинет. Не тот, который примыкает к будуару, а в настоящий рабочий кабинет. Я закрываю глаза всего на минуту, но мне не дают и ее. В черноту моего сна ввинчивается голос служанки. «Ваше Высочество, пожалуйста, просыпайтесь! Ваше Высочество, вы опоздаете на турнир!» «Турнир завтра», — отмахиваюсь я и пытаюсь накрыться одеялом с головой. «Я еще чуть-чуть». «Семь утра, ваше высочество!» Я рывком сажусь. «Я проспала всю ночь?» Надо признать, чувствую я себя отдохнувшей и посвежевшей. «Две минуты. Я провожу ладонью по лицу. Мне надо собраться с мыслями. Как быстро наступил новый день. Сегодня я должна успеть. Найти сестру Феликса, благо я знаю, где она сегодня будет. Выбрать Черного рыцаря». Присутствовать на турнире и провести церемонию лазурной ленты. И в идеале сегодня же следует забрать легендарную броню. Ха.